Глава четвертая. Бородище Невдалова за время работы над баймой стало вдвое длиннее и поверить трудно гуще и объемнее. Победно сверкает, будто вся из вольфрамовой проволоки. Сам он выглядывает из нее как суслик из норки, хотя нет, не суслик, что-то вроде гималайского медведя. Я окинул его быстрым взглядом, он заметил и вытянулся в с т р о н к у как п р и ш и б е е вперед с к л о зубом. Шеф, мешки под глазами, определил я стали меньше. С коньяка на пиво перешел. Но квас, уточнил он под давлением м и н з д р а в а Точно м и н з д р а в а переспросил я. Он взглянул удивленно. Ну да, в лице моего домашнего лекаря. А что? Уточни. Я тоже не обращал внимания пока. Что пока, шеф? У вас такое лицо? Меня заикой сделаете? Я чуть понизил голос. Сам не обращал внимания, мы же мужчины. Только начал чувствовать себя, сам видишь как. А что Алкома давно изменила список, который составил л е ч а щ и й врач, узнал недавно. И большинство этих лекарств синтезировала сама. Он дернулся, лицо напряглось. После паузы сказал замедленно: ш ф Да, да, сказал я. Представь себе, разве не о таком мечтали? Он проговорил замедленно. Да я как-то о лекарствах не мечтал вовсе. Я вообще о сервисе. Он пробормотал о задачно. е н О таком, ну как-то хреново. Я посмотрел в его разом п о с е р е в ш е е лицо, словно над ним повесили грозовую тучу весом и массой с ю п и т е р а Нормальная реакция. Я сам чуть было не схватил кувалду. Но не с п е ш и она так о нас заботится. Ее л е к а р с т в о и дозировка, как чувствую по себе, в самое яблочко. Она же знает о медицине все-все, что накопило человечество. Да и наши простенькие организмы перед нею как на ладони. ш и ф сказал он с упреком. Это у нас простенькие. У тебя сложный, сказал я уступчиво. А у всех простенькие. Ну, шеф, вот она, продолжил я, видя нас насквозь, как Иван Грозный бояр, синтезирует те препараты, что убирают из нас болячки и в з д р ю ч и в а ю т мозг. Помнишь, раньше в аптеках были свои рецептурные отделы, там провизоры составляли порошки покупателям прямо на месте. Вот она делает то же самое, только намного точнее наших искулапов. Порошки потом стали делать в форме таблеток и паковать в коробочки, если помнишь. Это сейчас уже в блистера. Он огрызнулся х р и п ш и м голосом. еще бы не з а б о т и л а с ь Мы же ее и лоты. н а ш и показатель согласен считывать точнее любого медика. А к вечеру, сказал я ему в тон, выйдет на улицу насиловать наших женщин. Он сказал хриплым голосом: не до шуток, шеф. Похоже, у нее слишком много воли. Мы что, демократы? А если решит, что нам с жабрами красивше? Генетика пока что черный ящик, напомнил я. Даже для нее. Пусть сперва мышь модернизирует. Давай работы побольше. А то еще искусством или какой другой хрень заинтересуется. Сделаю, пообещал он встревоженно. Хотя искусство я бы кому угодно отдал. Все равно выбрасывать. Жанетта права. Я на другой день специально зашел в Байму только для того, чтобы пообщаться с н п с а м и и с тревогой заметил, что те первые боты и те какими стали уже через недельку небо и земля. Пока раздумывал, как скорректировать баланс, нам же нужно, чтобы первобытнообщинный строй не заканчивался для тех, кому здесь комфортно. Промелькнула еще неделя. Прошелся по главной улице, пообщался. и с т р е в о г о и понял, что уже и сам не отличаю местных вот так сходу от реальников. Усадил весь коллектив заняться перебалансировкой. х у д е р м а н у вручил контроль над процессом. Задача непростая, а он любит вызовы. А сам снова вошел в тот прекрасный мир, где даже мне комфортно и тянет остаться подольше. НПС и с перва еще выделялись правильностью, вежливостью и некой интеллигентностью манер. То есть, какими мы хотели бы видеть свое окружение, но когда Алкома переработала базу и начала производить НПСов уже на расширенной основе, появились и хамы, и ж у л ь е и т русы и откровенные вредители, даже не ради выгоды, а просто из желания ломать и портить, что уж точно человеческое, ни одно животное не будет ломать просто так из-за некого странного удовольствия. Я в некотором сомнении указал гранде, не лучше ли таких убрать? Он задиристо возразил: "За это пусть сходу п о п р о б у е т о т л и ч и т ь реальника от нпсовца. И это мы еще сможем. У нас код, а вот простые игроки не в жизнь. Разве что самые, что ни на есть у м н ы е Но это же только мы двое такие на всем белом свете. а На х р е н а нам такая реальность!" Буркнул я. А ради рекорда? А зачем нам не наши рекорды, а какие-то газдеповские? Человек всю жизнь что-то доказывает, о т в е т и л он со вздохом. Вот и мы доказали. Хоть и нахрена, но надо. На том стоим и потому ускоренно движемся, а то и мчимся все ближе и ближе к водопаду великой сингулярности, если там самом деле водопад, а не портал, сказал я. Через жерло крематория. Уточнил он с к р и в о й у смешкой. Ладно, все равно вечная жизнь нам не светит, потому мы храбрые. Алкома сперва радовала, теперь пугает, хотя для нас же старается бедная девочка. Ничего себе бедная, думал я уже в своем кабинете. Ее мощи возможностей растут по экспоненте за счет этой революционной идеи захватывания в работу новых кубитов. На экране мелькнул сиреневый огонек. Кто-то из давних знакомых, с кем общаюсь редко. Алиса соединила в момент, как только я открыл рот, моментально схватывает и выполняет. Умница. Высветилась т и п и ч н о мужская квартира, где все как после извержения везувия. Валентинов в старом уютном кресле поднял на меня взгляд усталых глаз с покрасневшими белками. Привет. сказал он. Не удивляешься, что давно не беспокою? Значит, предположил я, все хорошо? Не то слово, сообщил он. Только найду пару багов, соберусь на другой день сообщить, а потом глядь, все исправлено. Что у вас за коллектив? Вы что, коммунизм строите? Коммунизм нарывке построить невозможно, ответил я. А вот байму можно. Тем более, что при строительстве коммунизма сроки все удлинялись, а создание байма идет все быстрее. Заметил, сказал он. Так несетесь, только пыль столбом. Приближаем новый дивный мир, пояснил я. Уже совсем скоро. Жаль только, сказал он скривой улыбкой, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне ни тебе. Я сказал строго: "Ну-ну, б е з у п а д н и ч е с т в а Мы верим в к у р ц с в е й л а Он сказал с невеселой улыбкой: "С другой стороны, все умрем. И что?" спросил я почти враждебно. Он ответил с легкой грустью: "Несправедливо." Они умерли, а мы нет? Не хорошо. Я поморщился. Ты с Гранде общаешься? Он м н е такой же сдвигал. Но у него не поймешь, где серьезит, а где прикалывается гад. Я тоже серьезно. Не в те дебри полез, возразил я. В те века возможности не было. Он вздохнул. Я бы не то, что принял бы, а даже не знаю. Так что же? Он прямо посмотрел мне в глаза. Не успеваем, шеф. Тогда молись на обряде Грея, ответил я. Он улыбнулся и отключил связь. Я откинулся на спинку кресла, попытался сообразить, где у нас при таком темпе могут появиться узкие места. Лысенко отвечает за основу мира. В которую заходят все игроки, то есть каменный век охоты и собирательства. Из него плавно перетекают в период землепашества и скотоводства, с его первыми крупными городами и государствами. На невдалом вся масса средних веков. Туда перейдут не скоро, но он старается больше всех. В средневековье – самая любимая тема большинства баймеров, как и сам фанат того времени. Не зря ходит на все косплеи. Дома хранит набор арбалетов и п р о ч е й с р е д н е в е к о в о й хрени. Отдаленнее всего эпоха высших технологий. Ею удачно заведует Минчин, как один из первых игроков и в заявляет, что родился в наше время по ошибке, а так должен был появиться в мире звездолетов. Ну Тром чувствует, несмотря на то, что его наработки потребуются не раньше, чем через пару лет, а то и позже, пашет во всю. Я заглядывал к нему, радовался тому прекрасному миру будущего, которого у нас точно не будет, хотя уменьшено нет тех глупостей, что видим в фильмах о следующем тысячелетии, где десантники на звездолетах дерутся лазерными мечами. Но не будет и того сладостно с л а щ а в о г о мира, который нам грезится и какой вообще-то хотелось бы. Он как ощутил мое внимание. Ключил связь на втором экране, спросил быстро, н а д е ю с ь не о т в л е к от Высокого. Шеф, вы уже сто раз бывали в первобытном щ и н о м а как же моя эпоха? Обиделся, спросил я. Ну не то чтобы вот уже хотел вас убить, но топор точу. Я вздохнул, развел руками. Времени нет. В данный момент первобытный мир наша работа, а твой пока что задел на будущее. Сам знаешь, в нем не только жить баймером, но и самим его развивать. А что у тебя что-то особенное? Он сообщил понизив голос: У меня уже не охотники на оленей, шеф. Хай-тек развит по с а м о е не могу, а боты начали строить первый суперкомпьютер. Ого, сказал я с интересом. И как он? Он развел руками. Я пытался влезть посмотреть, на чем основан, но не удалось. Хотя у них те же языки, которыми пользуемся и мы, только продвинутые. Неимитация, уточнил я. Может, к а р г о культ? Он покачал головой и лицо стало очень серьезным. После того, как Алкома заимела все медицинские карточки населения, боты стали точной копией нас, реальников, а потом еще и г р а н д е вроде бы, внес какие-то изменения в их генетический код. Я вздрогнул. Что? Он поперхнулся, сообразил, что сболтнул лишнее, промямлил. Я думал, он с вашего разрешения, да и вообще ничего серьезного не вносил. Просто мы решили, раз уж забрасываем полную базу Минздрава, то почему бы не вычеркнуть хотя бы некоторые болезни? У нас это от кистеперых рыб, а им зачем? Я ощутил себя так, словно горилла опустила тяжелую лапу на мое сердце. Удалось? Он вздохнул, развел руками. Вы нет? Слишком сложно. Зато парочку гадостей на генетическом уровне сумел убрать. Кстати, теперь можно и в реале, но еще долго будут спорить насчет допустимости и недопустимости в этическом плане. А вдруг через тысячу лет скажется на потомстве? Я сказал резко: еще ш а ж о к в этом направлении, и перевожу тебя в заместителя начальника отдела без права вносить малейшие изменения в программы. Он дернулся, глаза стали отчаянными, но смолчал. В успешном коллективе все должны быть отважными, а начальник трусом. -то Только тогда будут результаты. Так что все у нас как бы верно, хотя как-то не хорошо и неправильно.